Что касается денег, то он одалживал их у казначея Жака Кюра, ибо тот одной рукой сужал короля, другой — дофина. И дофина более щедра, чем короля, хотя совершенно непонятно было, сколько времени придется ждать, пока дофин сумеет вернуть долг. Королю было всего пятьдесят лет. В то время в апогее своего величия оказался герцог Филипп Добрый. Он учредил орден Золотого Руна, который страстно мечтали заполучить его дворяне. Он устраивал такие праздники, и равных которым не было ни у кого другого. Он готовил крестовый поход против турок, которые только что взяли Константинополь. И осторожно вел свою интригу во Франции. Он узнал, что дофин в ссоре с отцом. Прошел слух, что он дал пощечину Аньесу с его стороны было достаточно опрометчивым поступком. Впрочем, иные утверждали, будто враждебные действия этим не ограничивались. Пощечина открыла глаза Аньес. Аньес предупредила короля, что сын его заговорщик. Аньес была беременна, Аньес умерла родами. Все женщины, которые не нравились дофинам, умирали. Маргарита Шотландская, однажды мимоходом поцеловавший в лоб спящего Алена Шарнье, Маргарита Шотландская, которую Людовик находил через чуржумной, умерла слишком молодой и слишком внезапно, чтобы эту смерть можно было посчитать естественной. Герцог Бургонский поспешил завязать отношения с дофином Луи. Он подарил ему значительное количество арбалетов. Дабы их использовать, Дофин объявил в Дофине набор рекрута в возрасте от 18 до 60 лет. Это дало бы ему мощную армию, если бы дофина ему повиновалась Но она не повиновалась. Карл VII был обеспокоен волнениями, вызванными его сыном в Дофине. Он решил воочию убедиться в том, что там происходит, для чего и отправился туда лично во главе армии. Со своей стороны, тесть дофина, герцог Савойский, в какой-то момент и в расчете на поддержку Бургундии, протянувшей ему было руку помощи, в следующий же момент эту руку забрал назад, откликнувшись на предложение бывшего живодера Шабанна взять Людовика живым и передать ему. Поскольку армия дофина была вдвое меньше королевской, Он не мог двинуться ей навстречу и разбить ее в бою. Он обратился к народу, он обратился к дворянству, к тому, что сам создал. А так как за дворянство платили, а дофину феодальные идеи были не слишком дороги, он наплодил дворян столько, сколько смог. Были такие, кто получил дворянство бесплатно за разные услуги подравнивал изгородь и держал лестницу, по которой дофин взбирался к своей любовнице. В конце концов он понял что отец с одной стороны шабан с другой вовсе не к дофине питал вражду от нему самому. И тогда он объявляет большую охоту. всех своих офицеров рассылает с поручениями, а сам бежит через валлеромей 30 лет промчал он во весь опор, пока не оказался в Сен-Клод, то есть у дядюшки своего, герцога Бургундского. Когда король Карл VII узнал, у кого прячется его сын, он сказал, и так братец мой, Бургундский принял лиса, который слопает его курочек». Короля Карла VII трудно было бы обвинить в том, что он не знает своего сына. Приняли дофина как нельзя лучше. Его кузен Карл дал ему прекрасное оружие лучших соколов и собак. А дядюшка снабдил красивым платьем и полным кошельком. Единственное, чего дофин так и не смог добиться, это армии для войны с королем. Пока дофин просит и не может добиться удовлетворения своей просьбы, послушайте, что происходило на берегах Рейна. Иоганн Гутенберг изобрел книгопечатание, а Петер Шофер – шрифт. В 1457 году появляется их первая книга.